Глава 82. Рука. 1942 год. «Одну зимнюю ночь я запомнил лучше других», — писал он мне уже много времени спустя. «Сломленный человек, движимый желанием исповедаться. Один одинёшенек в подвале в Гриндовике уже после войны и Аргентины. И снова мы застряли на этой сволочной дороге между Рыльском и Льговом». Местность там ровная, словно открытое море, и такая же бесконечная. По правде говоря, иногда мне казалось, будто мы пробираемся по покрытому льдом океану. По ночам не снилось, что под дорогой плавают большие киты. Из несожженного хутора ли колеи грянул выстрел. Какой-то коммунист положил свою жизнь на то, чтобы лишить наш головной автомобиль бензина, прострелив бак. Это задержало нас на целых 30 часов. Когда температура упала до 20 градусов мороза, такой срок равносилен трем неделям. Ночь мы переждали в кабине, я и мой товарищ Орел. Орел был пасторским сыном Изаахина, полнолицый математик-любитель, отличный парень, но для немецкого солдата слишком беспечный. Он, казалось, не понимал всей важности войны и называл ее «зимней сказкой». Он знал целую кучу стихов и часто читал их мне наизусть в машине. Это помогало скоротать время в дороге, но мне пришлось попросить его прекратить эти верши, когда выяснилось, что большая их часть принадлежит Генриху Гейне. И его стихи были запрещены в границах Третьего Рейха из-за еврейских чернил в пере этого поэта, если процитировать более известного, чем я, человека. пасторскому сыну оказалось трудно понять мою законопослушность. Казалось, он любил Генриха Гейне больше, чем свое Отечество. И заявлял, что когда Москва падет, он пройдёт маршем дальше до самых Уральских гор и создаст там небольшую колонию. Дихтеланд, страну поэтов, немецкий, где все женщины прекрасны, Верослаен Ауф Хайден, как розочка на вересковой пустоши, немецкий. А мужчины читают на улицах стихи. Вот так. Хотя, надо признать, Орел, как и многие жители континента, был не так чувствителен к холоду, как я, исландец. Великую морозную ночь ему удалось заснуть на пассажирском сиденье, в то время как я дрожал за рулем. Но нам возбранялось оставлять двигатель включенным, потому что надо было экономить топливо. Под утро я сильно проголодался и выбрался из машины. В этот раз столовую устроили на вышеназванном хуторе, и наш повар раздавал кофе в крохотной русской кухоньке, которая больше всего напоминала мне кухню у старого Рюни на банке, обгоревшие стены и портрет крупного национального писателя Льва Толстого. Нашему повару помогала дочка хозяев хутора, светловолосая девушка с пучком на голове, необычайно красивая для славянки. Нота Бена. Моему отцу потребовалось 17 лет, чтобы полностью вычистить из своей головы нацистские бредни. И тогда, и только тогда мама вновь приняла его. После того, как я угостился свежеиспеченным хлебом и выпил кофеку с сахаром, повар попросил меня отнести кофе в коровник. а мытая ветрами кривая крыша виднелась в предрассветных сумерках по правую руку. Я перешел двор, поднял засов и заглянул внутрь. Моим глазам предстала мизансцена, напоминавшая, если честно, картину кого-то из нидерландских мастеров, знакомых мне по Верденс Кюнс истории. История мирового искусства. Датский. Это полотно было смесью урока анатомии Рембранда и Рождественского Евангелия, художника, имя которого я позабыл. В углу стояли две тощие коровы хвостами ко мне. Одна из них, белая в пятнах, повернула голову на свет, струившийся из открывшейся двери а вторая помотала кисточкой хвоста и недовольно промычала. На грубом столе, доске положенной на козлы, посреди помещения лежал человек в немецкой форме, беспрерывно стучал обутый в сапог ногой по краю стола и кричал от боли. Над ним хлопотали двое врачей, а вдоль стены сидело и лежало множество солдат на перевернутых ведрах, чурбаках и козлах. Большинство — без сознания от холода, усталости или опьянения если не от всего этого разом. Один из них в отчаянии уставился на свою выставленную вперед ногу и тяжело стонал, а другой держал на переносице окровавленную тряпку. В коровнике, конечно же, прелестно пахло навозом и было чуть-чуть теплее, чем на улице. Белая пятнистая уставилась на меня большими глазами, и пошевелила мохнатыми ушами, словно желая обратить внимание на то, что все тепло в этом сарае возникло благодаря ей и ее престарелой матери. Я тут же вспомнил покойную Гюнну Потную. Я отдал нацистское приветствие и помахал кофейником. Один из врачей поднял глаза от больного и попросил меня помочь им. Пьяный солдат с мокрым от пота лицом потянулся за кофейником в моих руках, прежде чем я добрался до операционного стола. Кричавший краснел как рак, когда на его лице появлялась гримаса, а в остальном, бывал бел как полотно. Его правая рука ниже плеча была сплошным кровавым месивом. Врач попросил меня зайти с противоположной от него стороны и зафиксировать руку пациента. Они должны сделать ему операцию. Я прошел к концу стола и взял запястье и локоть так осторожно, как только мог. И все же пациент взвыл от боли. Мой взгляд упал на рану. И я увидел, что там виднеется кость, и отвел глаза, сосредоточился на молодом солдате, сидевшем на полу и глядевшем в пространство из этого хлебно темного утра с блаженной улыбкой на губах. Корова тихо промычала, и я услышал за спиной звук падающей коровьей лепешки. Я все еще старался не смотреть на рану, но уши заткнуть не мог. И сейчас до них донесся самый зловещий звук, который я слышал в жизни: звук пилы. Они ампутировали. Однако пациент прекратил кричать, скорее всего, потерял сознание, если вообще не умер. Сам я ни за что не решился бы взглянуть на него, тем более, что был занят, держал руку. И в конце концов она упала мне на колени. Меня обуяло одно из самых невероятных чувств, которые я когда-либо испытывал — держать отрезанную руку. Они поторопились остановить кровотечение и закрыть рану, А я так и стоял неподвижно с этой рукой в руках и пытался наклонить ее так, чтобы из нее не выливалась кровь. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Пациент очнулся и внезапно поднялся. Недоделанные перевязки сползли с плеча и хлынула кровь. Врачи попытались придержать и рану, и пациента, но он оттолкнул их оставшейся у него рукой, посмотрел на меня бешеным взглядом, соскочил со стола, выхватил у меня свою руку и поднял воздух, вопя как мартышка с искаженным лицом. «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» Но в одночасье в его лице не стало ни кровинки. Этот человек буквально посинел. Мы увидели, как жизнь вытекает из его лица, словно песок из песочных часов. Затем он упал ничком на пол на вытяжку с обеими руками, скинутыми в нацистском приветствии. Одна в продолжении другой. Он рухнул на пол со звуком даже еще более страшным, чем звук пилы. Тишина повисла в хлеву, пока пятнистая опять не замычала. Упавший солдат не шевелился. Но через несколько мгновений два крайних пальца отрезанной руки стали конвульсировать, и мне показалось, что рука царапает пол, проскребает путь к тысячелетнему рейху.